Параграф 4. Заявим жизни свои цели. Теперь, когда в вашей голове установилось относительное спокойствие и тихие подсказки вашего покровителя не будут затаптываться табунами неконтролируемых мыслей, вы можете смело начинать использовать свои новые возможности для достижения желанных целей. Делать это, особенно поначалу, желательно в определенной последовательности. Выявите истинные желания На начальном этапе применения методики формирования событий вы должны выяснить, чего же вам в реальности хочется или по-иному на какую вершину вам стоит карабкаться. Это нужно для того, чтобы потом не предъявлять претензии жизни за то, что она не исполняет ваши желания. Жизнь всегда их исполняет, только мы часто не знаем, чего хотим. Точнее, в голове мы хотим одного, а в душе другого. И жизнь исполняет то, чего мы желаем в душе. Как это получается? Например, вы искренне уверены, что хотите найти новую работу и получать больше денег. Но в душе у вас спрятался страх, что вам слишком много лет, или что у вас слишком низкая квалификация, или что-то подобное. Теперь вы знаете, что это идеализация, то есть преувеличение своего несовершенства. Но этот страх есть ваш истинный заказ жизни. Я никуда не хочу передвигаться, потому что я не справлюсь с работой на новом месте. Мне страшно, оставьте меня в покое». Жизнь улавливает это ваше скрытое послание и делает так, что все ваши вялые попытки найти другое место работы проваливаются – и вы остаетесь там, где вы сейчас есть. Ваше истинное желание исполнилось. Или девушка декларирует, что хочет выйти замуж и сильно переживает из-за того, что любимого все нет и нет. Но в душе у нее затаился страх того, что ее снова могут обмануть, как в прошлый раз, или как ее подругу, или что она не умеет готовить и будет плохой женой или что мужчина ограничит ее свободу, или будет ее унижать, или что-то еще. И этот скрытый страх, то есть посыл к жизни «я не хочу замуж, я боюсь» успешно блокирует ей новые знакомства Еще пример. Пожилая мама очень хочет избавиться от тяжелого заболевания и предпринимает для этого множество усилий. Но болезнь для нее есть способ управления родственниками, которым она периодически объявляет, что они довели ее до такого состояния. Но если она излечится, то у нее не будет инструмента для манипуляции своими родными, и такая ситуация ее никак не устроит. Значит, ее истинным желанием является желание иметь болезнь, и потяжелее, поскольку она дает ей явные выгоды. И выздоравливать ей никак нельзя, поэтому жизнь исполняет ее истинное желание иметь болезнь. И так далее. Наши истинные желания часто отличаются от тех, которые мы декларируем вслух и которые часто являются источниками переживаний. А жизнь исполняет в первую очередь наши истинные желания. Если вы будете их знать, то вы будете лучше понимать, каким образом и зачем вы создали себе ту ситуацию, которую имеете сегодня. Значит, на этом этапе нужно попробовать определить свои истинные жизненные цели. Делать это можно самыми разными способами. Можно еще раз проанализировать ваше нынешнее состояние и попытаться определить, какие выгоды вы из него извлекаете, или какие страхи не позволяют вам произвести изменения в лучшую сторону и чего вы хотите в действительности, а к чему стремитесь под влиянием окружающих людей, стараясь угодить мнению родителей, друзей или просто знакомых. То есть поработать вполне рациональным и логическим путем. Если у вас хорошо развито логическое мышление, то вы обязательно придете к правильным результатам и отделите истинные цели от неистинных. Или можно воспользоваться помощью своего эгрегора, получив от него желанные подсказки. Сделать это можно самыми разными способами. Можно попробовать использовать такой способ, который называется автоматическое письмо. С помощью этого метода можно будет получать информацию из своего подсознания. Под понятием подсознания здесь понимаем некоторую незримую нить, связывающую тонкие тела человека с покровительствующим ему и Григором. Упражнение «Мои истинные цели». Для получения нужной вам информации нужно приготовить листок бумаги и ручку, сесть в спокойной обстановке за стол, отключить телефон, выключить радио и телевизор, исключить обращение к вам других людей, взять в руки ручку, положить руки на стол так, чтобы вы в любой момент без усилий и передвижений могли бы начать писать, расслабиться, остановить бег мыслей на несколько минут, после этого начать мысленно задавать себе вопросы типа каковы мои истинные цели и желания, какие выгоды я извлекаю из своей ситуации, что мешает мне изменить мою ситуацию к лучшему, и подобные. После этого нужно спокойно сидеть и ждать, какие мысли, отдельные слова, фразы, образы появятся у вас в голове. Не нужно размышлять над своими вопросами или судорожно выдавливать ответы из своего подсознания. Нужно просто сидеть и спокойно ждать, пока в голове не проявятся какие-то мысли. Как только любая мысль проявится у вас в голове, ее нужно тут же записать на листке и ждать следующей. Ваше подсознание при нормальной настройке даст вам 5-15 различных ответов, если вы затормозите бег мысли на 10-20 минут. Все мысли нужно тут же записать, полностью исключив их оценку анализа сравнений. Ни в коем случае нельзя во время этой процедуры включать свою условомешалку. Полное спокойствие, доверие и результаты будут на бумаге. Ответы могут быть конкретными, а могут и иметь общий вид. Записывайте абсолютно все, что придет вам в голову. Ваша задача на этом этапе взаимодействия с подсознанием – не оценивать, а только записывать любые мысли или слова, пусть даже бранные. Чтобы не всплыло у вас в голове, не волнуйтесь, а просто запишите эти часто сумбурные мысли на бумагу, еще раз мысленно задайте себе вопросы и ждите ответов на него. Появление мусора на первых этапах работы с подсознанием вполне понятно. Вы столько лет не обращали внимания на сигналы от своего подсознания, так что канал между вами забился всякой ерундой, стал полон искаженной и чужой информации. Когда канал прочистится, вы станете получать четкие ответы, но далеко не у всех это бывает с первого раза. Записав 5-15 ответов, можно вернуться в обычное состояние сознания, то есть запустить логическое мышление, критику, и попытаться понять написанное. Возможно, полученная информация будет полностью совпадать с вашим представлением о себе, и вы получите то, что и так хорошо знали. Это будет отличный результат, который укажет на то, что вы уже активно используете подсказки своего подсознания, и ему нечего сказать вам больше. Но так бывает редко. Часто ответы, полученные методом автоматического письма, сильно отличаются от того, что вы привыкли о себе думать. Не спешите отбрасывать то, с чем вы вроде бы не согласны. Попробуйте походить с этим несколько дней, поразмышлять о полученных ответах. И наверняка, если вы внутренне честны, вы согласитесь с правильностью полученной информации. А выявление ваших истинных целей и желаний – это большой шаг на пути к конечному результату. При выполнении этого упражнения важно не перепутать ваш собственный суетливый ум с голосом подсознания. Поэтому никаких внутренних обсуждений или оценок. Строить беседу с внутренним собеседником, если она возникает, можно только по одной схеме. Молчание – вопрос. Ответ – молчание. Что делать с выявленными истинными желаниями? А действительно, что делать с теми страхами или другими скрытыми выгодами, которые вы раньше старательно заталкивали в глубину своего подсознания – а теперь неожиданно вытащили на свет. И вы понимаете, что именно они теперь уже явно блокируют вам путь к желанным целям. Ответ простой. Сделайте вполне осознанный выбор. Что вам дороже? Ваша свобода или замужество с возможным ее ограничением? Ваше душевное спокойствие при нынешней зарплате или несколько Большие деньги, сопровождающиеся необходимостью вживаться в новый коллектив, доказывать там свою состоятельность. Ваше здоровье или желание наставить окружающих на путь истинный любой ценой. Сделайте осознанный выбор и успокойтесь. Вы можете выбрать душевное спокойствие при маленькой зарплате. Это будет отличный выбор, потому что стоит ли ради денег расходовать свою нервную энергию. Или вы можете выбрать новую работу с большей зарплатой, а сопутствующее этому волнение будете рассматривать как возврат в юность с ее неуемными желаниями, а что может быть лучше этого? В случае с замужеством девушка должна осознанно решить, что ей дороже. Она может выбрать свободу, но при этом должна найти себе занятие, на все последующие вечера и ночи и не переживать, если порой рядом с ней никого не окажется. Либо она может выбрать замужество, заранее согласившись, что ей придется жертвовать частью своей независимости и даже получать от этого удовольствие, а иначе семейная жизнь превратится в битву за независимость, но это будет поведение человека, не осознающего последствий своих поступков и так далее. Сделайте выбор и успокойтесь. Жизнь любит улыбающихся, она помогает им достигать их истинной цели. И не превращайте свою жизнь в постоянные переживания по поводу того, правильный ли вы сделали выбор. Это будет проявлением идеализации своего несовершенства и приведет к самым огорчительным последствиям. Примите, что все ваши решения изначально правильны. Вы не можете ошибиться, ведь вы общались через подсознание с самыми высокими советчиками. Ваше решение – самое правильное из всех возможных, что бы ни говорили по этому поводу окружающие люди, какие бы сомнения вам не подбрасывала ваша словомешалка. Вас ждет только успех. «Если целей нет» Если предыдущее упражнение позволило выявить ваши истинные цели и принять осознанные решения, то все замечательно, можно идти дальше и начать заявлять жизни, к чему вы стремитесь. Хуже дело обстоит, если вы не смогли выявить ни одной значимой для вас цели. Если в результате выполнения упражнения вы все-таки не выйдете на устраивающие вас в сознательном состоянии цели – то можете дополнить предыдущие упражнения следующими. Упражнение «Я миллиардер». Приготовьте ручку и листок бумаги. Примите удобную позу за столом, расслабьтесь и остановите бег мыслей. Представьте себе, что вы получили в наследство 100 миллиардов долларов. Попробуйте определить, какие первые пять шагов вы сделаете, получив такие практически неограниченные ресурсы. Запишите эти шаги. Проиграйте мысленно, что произойдет через год, если вы предпримете именно эти пять шагов. Если вам при прочтении этих строк кажется, что это очень легкое упражнение, то мы хотели бы отметить, что это вовсе не так. Желания большинства людей не идут дальше Мерседеса, квартиры или загородного дома и поездки на Багамские острова, Кроме того, это чисто потребительские цели, на которые не нужны такие большие средства. Есть ли у вас какие-то тайные желания, требующие практически неограниченных ресурсов? Это чисто потребительские желания или вам захотелось сделать что-то большое и светлое для людей? Предлагаемое упражнение помогает вытащить из нас скрытые желания и потребности, слабую связь с дальними эгрегорами, и более четко понять, на какую же вершину вам стоит карабкаться в первую очередь. Если это упражнение тоже не дает желаемых результатов, предлагаем вам выполнить еще одно, более жесткое. Упражнение «Последние дни». Примите удобную позу, расслабьтесь, остановите бег мыслей. Представьте себе, что вы проходили клиническое обследование и врачи совершенно точно установили что вам осталось жить всего шесть месяцев у вас не будет болей вы будете чувствовать все это время себя хорошо но затем жизнь все таки покинет вас итак смерть неизбежна что нужно и можно сделать за оставшийся срок попробуйте определить какие дела вы обязательно должны успеть сделать за отведенное вам время запишите их Еще раз мысленно пройдитесь по своей жизни, вспомните наиболее запомнившиеся хорошие и плохие события из своего настоящего и прошлого. Что еще вы забыли сделать очень важное и нужное? Запишите это. Попробуйте расставить эти дела по степени их важности. После этого обязательно мысленно проиграйте следующую ситуацию. Неожиданно к вам приходит известие, что врачи ошиблись они перепутали ваши анализы с анализами совсем другого человека. Вы совершенно здоровы и будете жить еще не менее ста лет. Вы заканчиваете выполнение упражнения с ощущением здоровья, успеха и с хорошим настроением. Это очень сильное упражнение, позволяющее вытащить из подсознания ваши самые затаенные мысли и желания. Но после его выполнения вы обязательно должны проиграть счастливый конец – А то в соответствии с первым принципом вы можете притянуть к себе какое-нибудь негативное событие, которое вам совсем ни к чему, у вас и без этого забот хватает. В результате выполнения упражнений вы опять-таки должны выявить одно-два наиболее значимых и важных для вас события, которые вы будете формировать в первую очередь. Заявите жизни о своем выборе. А теперь настало самое время заявить жизни и эгрегорам, что же вы выбрали из всего многообразия ваших целей и желаний. Если помните, второй принцип методики учит нас – «карабкайся на одну вершину», то есть выбери одну цель из множества и сосредоточься только на ней. Это был бы отличный вариант, но люди не могут жить одной целью одним желанием, так не бывает. Человек, живущий только одной целью, говорящий только о ней, думающий только о ней, называется фанатиком. Он выпадает из общества людей, которые живут множеством интересов и может находиться только в обществе себе подобных. Так ведут себя религиозные фанатики. Они говорят и думают только о Боге, все остальное их не волнует. Так ведут себя фанатики азартных игр. Они думают только об игре и ищут любую возможность погрузиться в игру. Так ведут себя наркоманы, фанатики трансовых состояний. Их мало что волнует, кроме наркотиков. Так ведут себя фанатики бизнеса. Они думают и говорят только о деньгах, все остальное им чуждо. Так ведут себя фанатики спорта. Спорт и есть их жизнь и так далее. Всем этим людям хорошо только в компании себе подобных, и они выпадают из общества других людей. Фанатики есть, но их немного, и мы не будем рассматривать их проблемы. Мы ориентируемся на жизнь обычных людей с их множеством обычных желаний, иметь интересную и престижную работу, большой доход, свой дом, хорошую семью, вырастить детей, дать им хорошее образование, обеспечить себе старость, иметь возможность хорошо отдохнуть и так далее. На какую вершину карабкаться обычному человеку в первую очередь? Ответ здесь прост. Выбирайте то, что волнует вас сегодня больше всего, и ставьте эту вершину первой. Но все остальные вершинки подстраивайте к ней, иначе они будут подстраиваться без вашего желания или контроля. То есть составьте список ваших целей и желаний. Это и будет своего рода заявлением жизни о том, к чему вы стремитесь и на что готовы тратить свои жизненные силы. Выбирайте по одной из вершин в разных сферах жизни. Таких сфер немного, всего 5-6, и вы можете иметь цели в каждой из них. Например, ваша цель в сфере денег и работы может иметь вид. «Я получаю интересную работу с доходом в 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, выбирайте сами, рублей или доллары в жизни, все равно». Выбирайте тот доход, который реально вам нужен, и вы готовы приложить усилия к его достижению. Какой доход указать в своем заявлении жизни? У жизни вроде бы есть множество денег, так почему бы не попросить сразу побольше? Здесь есть одна общая рекомендация. То, что вы хотите получать на ближайшем этапе, не должно превышать ваш нынешний доход более чем в 3-5 раз, иначе вы внутренне не поверите, что достойны такого результата. То есть у вас внутри возникнет страх, что вы недостойны таких результатов, и этот страх заблокирует вам возможность найти соответствующую работу. А вот увеличение дохода в полтора-два раза не будет казаться вам чем-то недостижимым, и вы легко достигнете этой цели, если поставите ее перед собой. А потом снова увеличите свой доход в два раза, потом еще в два раза и так далее. Step by step, то есть шаг за шагом как учит нас множество людей, достигших желанных результатов постепенно. И эта рекомендация возникает не из-за того, что вы чего-то недостойны или жизни чего-то жалко для вас. Она бы и рада дать вам сразу в 10 раз больше, но вы не возьмете сами, не поверите, что этого достойны, что это для вас. Только единицы людей имеют такую высокую самооценку, что требует сразу многого, и если правильно заказывают, то и быстро получают. Таков путь людей, сделавших стремительные карьеры в бизнесе или в искусстве. Но это путь единиц, и у них тоже были свои ступеньки, только побольше. А большинству наших читателей мы рекомендуем не ставить перед собой сразу грандиозные цели. Вы сами не пустите их к себе и в итоге разуверитесь в своих возможностях. Разгоняйтесь потихоньку, и все будет замечательно. Следующая сфера нашей жизни – это любовь, семья, дети. Если у вас есть здесь какие-то цели, то четко сформулируйте их. Например, «Я выхожу замуж за любящего меня и любимого мной обеспеченного мужчину». Или «я налаживаю отношения с мужем и снимаю мои претензии к его увлечению компьютером». Или «я встречаю юношу, девушку, моей мечты, и мы вместе едем отдыхать на острова» и так далее. Затем может быть заказ из сферы здоровья. Я нахожу врача, который помогает мне навсегда избавиться от боли в спине. Увлечений. Я делаю роскошную фотографию, которую публикуют все журналы. Развитие способностей. «Я играючи изучаю новый язык за шесть месяцев» и так далее. Запишите все ваши цели по степени их значимости в свой органайзер на первую страницу. Поместите их в заставку своего компьютера. Распечатайте на отдельном листке и положите так, чтобы они попадались вам на глаза каждый день. И перечитывайте их каждый день. Это и будет очередное напоминание Григору о том, к чему вы стремитесь». Сделайте коллаж из красивых фото, в котором будут отображены ваши цели, и повесьте его на видном месте. Ежедневно находите несколько минут и представляйте, визуализируйте, что вы уже достигли желанной цели и получаете удовольствие от этого. В общем, сделайте так, чтобы вы как можно чаще вспоминали о желанной цели и испытывали при этом только положительные эмоции, а не страх или отчаяние, как обычно. Тем самым вы привлечете к выполнению своих желаний самые высокие григоры и они постараются сделать так, чтобы вы не имели оснований для негативных переживаний. У вас все будет прекрасно. Чтобы научиться правильно формулировать и информировать жизнь о своих целях, рекомендуем выполнить следующее упражнение. Упражнение «Мои ближайшие цели». Сформулируйте одно-два утверждения, в которых будет содержаться необходимые вам события. Это может быть короткая фраза, содержащая не более 7-8 слов, в которой должна заключаться ваша ближайшая цель из любой сферы жизни. Например, ваша цель может иметь вид: У меня захватывающая работа или я зарабатываю 2000 долларов в месяц или «я получаю трехкомнатную квартиру», или «я легко и свободно разговариваю с любыми начальниками» и так далее и тому подобное Выбранные утверждения вы должны постоянно повторять в течение дня по 10, 100, 1000 раз как мантру или молитву. Выбранные утверждения можно повторять громким или тихим голосом, шепотом или даже про себя. Важно только делать это не монотонно и заунывно, а максимально эмоционально упражнение можно выполнять дома в спокойной обстановке во время поездок в общественном транспорте перекуров заседаний утром во время зарядки и вечером перед сном можно повторять свой заказ во время выполнения утренней зарядки во время приема контрастного душа высокоеэнергетическое состояние и в любое другое время чем дольше вы будете повторять свое утверждение тем лучше все ближайшие григоры будут знать чего же вы хотите в этой жизни. Соответственно, они смогут скоординировать свои усилия и помочь вам достичь желанной цели. С точки зрения психологии, многократное повторение одного и того же утверждения действует как механизм самопрограммирования. Ваш организм запоминает, чего вы хотите или каким вы хотите быть, и приступает к исполнению полученной команды. Понятное дело, что на этом этапе движения к цели вы можете использовать все ваши знания из области планирования, менеджмента, маркетинга и любых других сфер практической деятельности. Планирование есть процесс своеобразного заказа жизни того, что вы хотите достичь. Раздумывая много времени над разными пунктами плана и над тем, как их реализовать, вы тем самым будете концентрировать свое внимание и мысли на желанной цели и обеспечите возможность вашим незримым покровителям помочь вам достичь ожидаемого результата. Напомним еще раз, что раздумывая над деталями плана, вы должны мыслить только позитивно. Даже рассматривая варианты нарушения вашего плана, вы всегда должны находить устраивающие вас выходы из сложных ситуаций. Будьте позитивны при любом варианте развития событий, и все сложится отлично. И, понятное дело, не нужно забывать о седьмом принципе методики формирования событий. У Бога нет других рук, кроме ваших. То есть совершайте какие-то действия на пути к желанной цели, и тогда вашим покровителям будет легче организовывать вам нужные события. Требования к формулировке цели Вы, наверное, обратили внимание, каким образом были сформулированы цели в приведенных выше примерах. И это не просто так, поскольку существуют определенные правила формулирования цели. Если их нарушать, то результат может быть совсем не таким, как вы ожидаете. Эти правила не сложны, но их соблюдение гарантирует, что вы не совершите типичных ошибок на пути к желанной цели. Итак, Когда вы заявляете жизни о своем желании, то ставьте цели только по отношению к себе. Не включайте в свои цели других людей. Они могут желать совсем другого, и ваш заказ не реализуется. Например, не работают заказы типа «Мой ребенок хорошо учится и заканчивает школу с отличными оценками», «Мой муж начинает зарабатывать много денег» или «Моя мама перестает вмешиваться в мою жизнь». Не начнет учиться, не заработает не перестанет вмешиваться, поскольку совсем не стремятся к этому и не желают изменяться. Заказ типа «я зарабатываю много денег, чтобы помочь моим родителям» тоже реализуется слабо, поскольку ваши родители не просили много денег для себя. Жизнь исполняет только то, что вы попросите для себя и будете использовать это с удовольствием для себя. В формуле заказа «упоминайте о себе». То есть там обязательно должно присутствовать слово «я», «мне», «меня». Иначе ваш заказ как-то реализуется, но вас там не будет. При формулировке цели не используйте отрицательные частицы «не» и «нет». Просите то, что вам нужно, а не пытайтесь избавиться от того, что вам мешает. Например, не работает заказ типа «я хочу не болеть». Болеть не хотите, а от чего хотите взамен? Непонятно, возможно, варианты. Например, хотите помереть? Шутка. Или быть здоровым? Если хотите быть здоровым, так и заявляйте жизни, не давайте ей варианты для многозначного толкования вашего заказа. Это самые простые рекомендации, существует множество других, более подробных, но на этом этапе освоения методики формирования событий их будет достаточно. Воспользуйтесь ими, и жизнь с удовольствием придет вам на помощь в достижении ваших целей. Если же с этим возникнут трудности, то задумайтесь, правильно ли вы оценили последствия своего заказа, и нет ли у вас других, более глубинных желаний, которые блокируют приход требуемого результата. А мы пока пойдем дальше. Типичные ошибки при формулировке целей. Здесь мы хотим остановиться на нескольких типичных ошибках, которые совершают люди на пути к желанным целям. Одна из них заключается в нарушении второго принципа методики. В нашей жизни очень много соблазнов, и хочется прожить ее так, чтобы ничего не прошло мимо тебя. В результате жизнь большинства из нас напоминает бег одновременно во все стороны. Одновременно хочется зарабатывать побольше – и заниматься интересным делом, достичь успехов в спорте и пользоваться успехом у девушек-мужчин, иметь большую квартиру или собственный дом, ходить на яхте по океану и заседать в парламенте или получать награды и так далее В итоге для реализации каждой из многочисленных целей остается совсем немного времени и сил, и у подавляющего большинства людей результаты получаются более чем скромные. В методике формирования событий эта ситуация трактуется как неопределенность выбора целей. Это типичная ошибка, когда вы хотите сразу все. Так не бывает, к сожалению. У нас не хватит энергии, чтобы оплатить исполнение всех наших желаний сразу. Мы уже давали рекомендацию ограничить свои цели несколькими сферами жизни. Поэтому тщательно проанализируйте все ваши жизненные цели, выберите из них две 5 наиболее значимых и сосредоточьте все усилия на их достижении. Помните третий принцип – карабкайся на одну вершину. Эффект может быть поразительным. Но это произойдет только в том случае, если вы выберете действительно важные для вас истинные цели, а не те, которые сформированы мнением окружающего вас общества, средствами массовой информации, желанием быть как все, например, замужем и так далее Вторая типичная ошибка – это постановка нереальных целей. Например, вы можете захотеть стать президентом страны, но если при этом у вас только 9 классов образования и паническая боязнь выступлений перед большой аудиторией, то эта цель наверняка нереальна, и достичь ее в обозримый период времени не поможет никакая методика. Выбирайте реальные цели, то есть те, которые вы можете себе представить вы получите удовольствие после их реализации, а не стресс. Если вы поставили перед собой такую цель, при исполнении которой вы будете испытывать хронический стресс, то жизнь убережет вас от него. Ваша цель не реализуется. И незачем переживать по этому поводу. Вас уберегают от больших и нерадостных потрясений. Еще одна типичная ошибка – некорректный заказ. Это может быть слишком общая формулировка типа «хочу любви». Сделав такой посыл жизни, вы ждете, что она пошлет вам любовь в виде симпатичного и обеспеченного блондина с большим счетом в банке. Но поскольку вы просили всего лишь любовь, а свободных блондинов под рукой не оказалось, жизнь спокойно может подарить вам страстную любовь со стороны бомжа с соседней улицы или даже любовь со стороны соседской собачки. Вы ведь не указали, какая именно любовь вам требуется. Точно так же страстный призыв «хочу денег» без указания, о каких именно деньгах идет речь, может привести к тому, что вы найдете на улице банкноту в один доллар, и тем самым ваш заказ будет выполнен. Хотя вы так считать не будете. какие же это деньги? Небольшое наблюдение. Опыт многолетнего использования методики формирования событий показал, что, поскольку григоры созданы людскими мыслями, они функционируют примерно так, как бы функционировал человек при исполнении вашего задания, конечно, если бы он обладал возможностями эгрегора. А как обычно поступают люди, когда им поручают сделать какое-то дело и не имеется возможности реально проконтролировать исполнение? Скорее всего, они постараются либо увернуться от работы – либо сделать ее с наименьшими для себя усилиями. К сожалению, по нашим наблюдениям, именно так нередко поступают и эгрегоры, особенно если в вашем накопителе переживаний совсем не пусто. Если они и берутся за выполнение вашего задания, то стараются выполнить его так, как проще им, особенно если формулировка задания была достаточно общей. Например, вам срочно нужны деньги, и вы обращаетесь со страстной просьбой вам помочь в примерно такой форме. «Боже, дай мне денег, чтобы купить очки, телевизор, лекарства и тому подобное». Если просьба была высказана достаточно энергично, то, например, на следующий день вам на работе могут выписать премию, но реально получить ее на руки вы сможете только через несколько месяцев. Или ваш родственник пообещает – подарить вам денег на эту покупку, когда они у него появятся. С точки зрения Григора просьба удовлетворена, деньги вам выписали или обещали. А что вы их сразу не получили – ваша проблема, ведь вы в своей просьбе не указали нужный вам срок получения денег. Именно так могут поступать Григоры особенно низкие, ведь они питаются энергиями людей, не отличающихся особыми моральными качествами. Поэтому при формулировке заказа постарайтесь быть предельно конкретны и указывайте все значимые параметры вашего заказа. Иначе вы оставляете Григором-исполнителем слишком большую свободу в трактовке формулы вашего заказа. В итоге он будет исполнен, но иногда так, что вы этого даже не заметите. И будете считать, что жизнь не обращает на вас внимания, и вы не можете ничего сформировать. Можете но делаете это неправильно. Заказы разного типа. Следующая рекомендация касается возможного исполнителя вашего заказа. То есть исполнителем будет, конечно, эгрегор, но хорошо, если вы укажете ему, на кого из людей лучше всего воздействовать для решения вашей проблемы, если вы, конечно, знаете такого человека. Как мы уже рассказывали, главный инструмент Григорора это мысли, которые он подбрасывает в головы потенциальным исполнителям вашего задания. Но иногда он выбирает в исполнители вовсе не того человека, который сможет решить вашу проблему так, как вам этого бы хотелось. Здесь нужно сделать следующее замечание. В принципе, возможны два варианта формулировки задания. Задание для абстрактного исполнителя И задание для конкретного человека. Мы работаем с абстрактным исполнителем. Первый тип задания имеет вид «Я хочу в Австралию». Хочу и все. А кто и как будет исполнять мое желание, мне все равно. Такая формулировка дает Эгрегору очень большую свободу действий, и он может исполнить его так, что вам и в голову не придет, что заказ уже исполнен. Поэтому, хотя использование задания с абстрактным исполнителем удобнее как заказчику, то есть вам не нужно думать об исполнителе, так и Григору, но результатами реализации задания могут остаться недовольны обе стороны. Или одна сторона, но чаще это будете именно вы. Поэтому мы рекомендуем как можно четче формулировать, что же вам нужно и многократно мысленно проигрывать получение того, к чему вы стремитесь. Тогда ваш григор будет знать, что же вы хотите в действительности, и ему трудно будет увернуться от четкого выполнения задания. И все рекомендации, которые мы давали ранее, относятся именно к этому варианту исполнения заказа. Собственно, в этом и состоит особенность использования методики формирования событий. Она позволяет... Достигать своих целей с минимальными усилиями, поскольку человек просто заявляет, что ему нужно, и какой-то из эгрегоров берется это исполнить. Осторожнее с влиянием на других людей. Второй тип задания, где вам нужно указывать конкретного исполнителя вашего желания, требует значительно больших энергетических усилий. Достоинством этого подхода является то, что вы можете четко сформулировать задание и проконтролировать его исполнение. Но это более сложный и затратный путь постановки задания Григору, поскольку вы лишаете его возможности маневра. Он должен воздействовать только на того человека, на которого вы указали, а это иногда бывает чрезвычайно сложно и может потребовать от вас огромных усилий. Кроме того, на этом пути встречаются определенные сложности. Чтобы идти по этому пути, вы должны четко выяснить, кто же из людей и каким образом может решить вашу проблему. Это первое условие успешного выполнения вашего заказа. После этого вы формулируете свой заказ, типа «Иван Иванович повышает мне оклад до 500 долларов в следующем месяце» и начинаете максимально эмоционально посылать его всем сотрудничающим с вами и Григором. А они уже будут вселять эту мысль в голову Ивана Ивановича. И чтобы Иван Иванович не очень удивлялся, с какой это стати он должен поднять вам оклад, вам в соответствии с седьмым принципом нужно самому сходить к Ивану Ивановичу и попросить его о повышении оклада. Соединение просьбы на физическом плане с воздействием тонких планов может дать прекрасные результаты. Но это только в том случае, если вы правильно вычислили потенциального исполнителя вашего заказа. На деле так бывает не всегда. Например, вы заказали повышение оклада Ивану Ивановичу, а в действительности установкой размера оклада заведует Семен Семенович, который ничего о вашей проблеме не знает и знать не хочет. В случае такой ошибки Григорь ничего не сможет поделать. Вы попросили его воздействовать на иван Ивановича, он воздействовал. А дальше ваши проблемы. Поэтому второе условие успешного выполнения вашего заказа имеет вид. Потенциальный исполнитель должен иметь реальные возможности исполнить ваш заказ. То есть Иван Иванович, которого вы просите о повышении оклада, кроме прав на повышение оклада, должен обладать реальными возможностями это сделать. То есть в нашем случае у него в распоряжении должны быть достаточные денежные средства. Если в его организации сегодня нет денег, то никакое воздействие не сможет выполнить ваш заказ. При неправильном расчете возможности исполнителя вашего заказа может возникнуть ситуация, описанная в старом анекдоте, когда гипнотизер на спор заставлял человека выбросить из окна телевизор. Человек сначала выбросил радиоприемник, потом холодильник, а потом высунулся в окно и закричал «Ну нет у меня телевизора, нету!» и если телевизора нет, то никакой гипнотизер или эгрегор не сможет заставить его выбросить. Так и с деньгами. Если денег нет, то Иван Иванович при любом воздействии не выдаст вам повышенный оклад, разве что продаст свою машину или квартиру и станет давать вам свои личные деньги, но ведь вы не этого хотели. Поэтому повторяем, при формулировке заказа с указанием конкретного исполнителя нельзя ошибаться в выборе исполнителя. Если не знаете точно, кто может выполнить ваше пожелания, то лучше указать должность или даже организацию, где работает исполнитель вашего заказа. Пусть и Григорь сам по вашей наводке – выберет исполнителя и окажет на него нужное вам воздействие. Не следует указывать слишком высокое должностное или иное лицо в качестве исполнителя вашей просьбы. Как бы вы ни просили, президент страны или премьер-министр не будут хлопотать о повышении вашего оклада или о выдаче вам дополнительной жилплощади. Это вопрос не их компетенции. Большинство наших запросов могут решить местные начальники или даже не начальники, а их сотрудники. Определите их, и половина проблемы решена. Потом сделайте реальные шаги к достижению вашей цели и добавьте жару с тонких планов. И вот решение у вас в кармане или в кошельке. Подобные заказы неплохо исполняются, когда ваше желание не противоречит внутренним целям и желаниям того, кого вы назначили исполнителем вашего заказа, а являются для него как бы нейтральными. Например, если Иван Иванович не является владельцем предприятия и желаемые вами 500 долларов он не должен выкладывать из своих доходов, то он легко может пойти на повышение вашей зарплаты. Не свои же деньги отдают такому хорошему человеку, как вы. Если же он является собственником предприятия, и ваш заказ уменьшает его личную прибыль, причем на заметную сумму, то ждите сложностей. Он наверняка любит деньги, потому он и владелец бизнеса, и расстается с ними очень тяжело. А ваш заказ вступает в явные противоречие с его устремлениями. Кто здесь победит, сказать трудно. Точно так же вы не можете заставить государственного чиновника назначить вам пенсию или пособие выше, чем это положено по закону. Он всего лишь винтик большого государственного механизма и не может по своему усмотрению увеличивать или уменьшать ваши доходы, как бы вы на него не воздействовали. Подобные заказы явно не реализуются. Другой вариант. Вы, представитель женского пола, влюблены в Петра. А Петр горячо любит, но не вас. Все попытки заставить Игрегоров переключить его внимание на вас, скорее всего, не дадут никакого результата. Петр имеет право на свой выбор, и никто не может навязать ему какое-то другое решение. Другое дело, если Петр женат, и с женой у него совсем неважные отношения, брак держится на детях, общем имуществе или еще каких-то сдерживающих факторах. Сердце Петра открыто, и вы... Можете попробовать прописаться туда, делая энергетические посылы, в которых написано «Моя любовь к Петру разжигает ответную любовь в его сердце». Попробуйте. Может, и разожжете что-то, особенно если там еще есть чему гореть. И не забывайте, что общий принцип отношения к происходящему мы уже формулировали. В каждый момент времени я нахожусь в раю и радуюсь тому, что смог сотворить себе сегодня. Но в будущем я приложу усилия и немного модернизирую свой рай в желанную для меня сторону. А теперь пришла пора подвести очередные итоги. Итоги. Первое. На этом этапе работы нужно заявить жизни своей цели с тем, чтобы она могла прийти вам на помощь. Второе. Поскольку в первую очередь жизнь исполняет наши истинные желания, нужно знать, чего мы хотим на самом деле. Для осознания этих желаний можно использовать любые способы, включая прямое обращение к подсознанию с помощью метода автоматического письма. Третье. Если вы выявили, что ваши истинные желания расходятся с теми целями, которые вы ставили перед собой – то нужно принять решение, что именно вы выберете. Жизнь устроит любой ваш выбор, лишь бы он привел к появлению спокойствия и радости в вашей душе. Четвертое. Сделав выбор, вы должны заявить жизни, чего вы хотите достичь в разных сферах своей жизни. Количество ваших целей не должно быть слишком большим, иначе исполнение каждой из них отложится на неограниченный срок. Пятое. Существуют определенные требования при формулировании своих целей, которые позволяют избежать слишком вольного толкования вашего запроса теми незримыми исполнителями, которые всегда приходят нам на помощь.